Глава двадцать седьмая. Разбегаясь издалека, холодные волны бьют беспощадно в борт Амур-леса, словно озверевший боксер добивает соперника обессиленного. Пучины арктические зовут лесовоз с экипажем и тайными пассажирами в спокойствие и тишину глубин. Скрипит Амур-лес переборками, стонет, но держится. Выберишься на шлюпочный балкончик? Жуть. Пена свон как с бешеного жребца, крутит ураган серую воду, водоворотами затягивает в глубины бездонные и выбрасывает из глубин новые миллионы тонн, перемешивая с пеной и ветром. Снежный заряд облепил лесовоз покрывалом мокрым, ослепил окошки. Если какому-то дураку внутри не сидиться, то цепью пристёгиваться надо. Каждая волна, как обвал в шахте, расшибёт и раздавит любого, кто не ту сторону для прогулок выбрал. Воздух, свежесть водой переполненная, грохочет океан, злобствует. Напьёшься воздуха океанского в сон валит. Но не когда пассажирам спать. Занятия продолжаются. Задача мистеру Времени на переходе не теряя, подготовку наследницы престола испанского продолжать. Жар-птица задача – инструктора слушать, ума набираться. Дракону – жар-птицу высадить, самому в Москву вернуться, но уже не на Амур-лесе, а другим средством, другим путем. На переходе задача дракону – безопасность инфанты обеспечить. «Ну-ка, послушаем, о чем наш доблестный экипаж болтает». На троих шесть кают двухместных. Простор. Ещё и коридор с двумя поворотами до да с двумя шлюпочными балкончиками. Если ветер правый борт изломать наровит, выходи гулять на левый и наоборот. В любой ситуации один балкончик без ветра ураганного, без волн безумных. Надышится Настя ветром океана и в душ. Горячим напором с себя усталость сшибает и недосып. И снова работать готова. Здравствуй, Черадей. Ну здравствуй, жарптица. Перед выходом в море Черадей ещё раз к Старину зашёл. Не получится королевы из неё. Посмотрим. Давай спорить. Давай. На что? Проигравший в присутствии всех членов Палит Бюро под стол залезет и себя громко и внятно козлобно зовёт. «Ха, идиот!» — ударили по рукам. И вот который уже день болтает океан чародея, дракона и жар-птицу в недрах лесовоза. К делу, порученному чародеей со всей честностью. Ему тоже хотелось бы из этой девчонки королеву сделать. На одного монарха на этой планете больше будет, а бюрократии меньше станет. Один монарх собой заменяет минимум миллион воров-бюрократов. потому монархи народу дешевле обходится и впервые шевельнусь вчерадее ведь может из неё монархии не получиться тогда придётся черадею себя публично козлом признать это ничего если из неё выйдет толк то черадей готов принять позор на голову свою а если нет то козлом себя товарищ сталин публично называть будет то-то веселье Эта возможность, правда, с каждым днём тает. Почувствовал у чародея в ученице упорство, которого не предполагал. Распорядок не чародея устанавливал, она сама установила. Пять часов работы, два часа на сон и всякие личные нужды, полчаса прогулка на шлёпочной палубе над волнами гремящими, ещё полчаса горячий душ напора невыносимого, выйдет румяное, как яблоко наливное, И снова готова весь рабочий цикл повторить. Каждые сутки три смены. Всего из 24 часов 15 часов работы, 6 часов сна и личного времени. Полтора часа над волнами и полтора в душе. И снова работать. С чего же радий начнём сегодня? Начнём с обсуждения твоего сочинения про то, как подчинить 100 миллионов свободных граждан. Я не все, откровенно говоря, в твоем сочинении понял. Все просто. Вот парад на Красной площади. Шеренги по 20 человек. В каждой коробке 10 шеренг 200 человек. А этих коробок за горизонт. И все шаг чеканят единообразно. Залюбуешься. Каждую коробку по два месяца дрессируют до седьмого пота на майский парад. И еще два месяца на октябрьский парад. Это не говоря о ежедневной круглый год строевой подготовки, которая идёт помимо парадной подготовки. И это не только в Москве. Это повсеместно. Нужно ли на войне ходить парадным шагом, коробками по 200 человек? Нужно ли на войне драть ноги выше пояса? Нужно ли не гнуть колени и оттягивать носки? Нужно ли грудь колесом выпячивать и подбородок выше носа задирать? Зачем мы всей этой чепухой занимаемся? А смысл в том, чтобы заставить тысячи людей действовать одновременно и однообразно, подчиняясь приказу, а не здравому смыслу. С этим не поспоришь. Вот и все. Надо перенести подобные упражнения на сотни миллионов людей. Заставить гражданских ходить строевым шагом? Конечно, нет. Я о содержании говорю, не о форме. Главное в том, чтобы упражнения были дурацкими и чтобы сотни миллионов людей действовали одновременно. Надо заставить их регулярно совершать глупости. И ты придумал вот такие глупости? Это просто. Можно заставить всё население Земли каждый год по два раза переводить стрелки часов. А чем это мотивировать? Объяснить, что таким образом энергия экономится. Ну она не экономится? Нет, конечно. Основные потребители энергии заводы. Переведём мы стрелки вперёд или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии транспорт. Переведём стрелки или не переведём, транспорт всё равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать, включили энергию, кончили, выключили. Какая разница? На час раньше или на час позже? Основные потребители энергии освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло выключаем. Если стрелки перевести, что изменится? Но часть энергии люди потребляют в своих домах? Правильно. Меньше 1%. И не весь этот процент идёт на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги, электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио, электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое. Летом так по утрам светло, что всё равно свет электрический не надо. Хоть в пять часов вставай, хоть в десять. А зимой так темно, что всё равно без света не обойдёшься. Как ты стрелки на часах не крути? Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет? Будет вред. Большой вред. И никто не возразит? Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введём для населения земли десяток таких глупейших упражнений, и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром. У чародея сон короткий совсем, как и у ученицы его. Но не спится. Сталин, возможно, прав. Из нее может повелительница получиться. Хм. Какая идея красивая. Заставить миллиарды людей творить глупости вопреки своим интересам и здравому смыслу. Остался капитан лесовоза Саша Юдин в своей каюте один. Из угла в угол ходит. сам с собой говорит как кот учёный перевернул самокар на другой бок бормочет во сне растаило сама собой решётчатая клетка лифта который влетает в бассейн с водой вместо этого снова девушка с голубыми глазами которая убивает халаванов потом во сне дела повседневные система оружия со странным названием са. Всё можно совершенствовать. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Прогресс бесконечен, особенно во сне. Во сне наше сознание вырывается из клетки повседневных условностей и гуляет на свободе. Гениальные изобретения рождаются именно во сне. Можно ли совершенствовать са? Можно. Всё дело в пуле. Она с керамическим сердечником. При столкновении бронебойной пули или снаряда с бронёй происходит мгновенный и ужасающий разогрев в точке соприкосновения. Оплавляется броня, но и снаряд по мере проникновения в броню расплавляется сам, превращаясь в раскалённое мягкое месиво. Чтобы этого не случилось, снаряд делают туго плавким. Не помогает. Тогда керамический сердечник. Броня разогревается в момент удара, становится мягкой, как масло, а твердый керамический сердечник идет через броню, как нож. Вот тут-то открытие и ждало своего открывателя. Макар во сне даже застонал. Чтобы пробивать броню, нужны тугоплавкие металлы и керамика. Но мы же не броню пробивать должны, а собачьи головы врагов. Но головы-то у них не бронированные. Вражея голова всё равно расколется, если её ляпнут чем-нибудь весом 64 г со скорости километров в секунду. Когда речь о голове, бронепробиваемость не является главным требованием, она вообще не нужна. Главное, чтобы другие враги потом пулю не нашли и не догадались, что же это такое случилось. Сейчас приходится стрелять, имея фоном большой водоём. чтобы бронебойная пуля, раздробив голову, пролетела дальше и утонула. А ведь можно сделать так, что оружие СА можно будет применять не только по целям на фоне водоёма. Для этого пуля должна быть не твёрдая, не тугоплавкая, а наоборот, жидкая. Эврика! Это так просто. Пусть будет тонкая металлическая оболочка, а внутри металлический сердечник. Но из такого металла, который легко плавится. От выстрела, от трения о стенки канала ствола, от сопротивления воздуха в полёте разогреется внешняя оболочка, а внутренняя превратится в жидкость. Такая пуля ляпнет врага в голову, разобьёт её в черепки, в осколки и брызги, но и сама при этом разлетится в мельчайшие капельки. Вот уж тогда стреляй в любой обстановке. И никто никогда не определит, почему у вражеской голова вдруг лопнула. Итак, пуля должна быть твёрдой, это удобно для хранения и транспортировки, но после выстрела, покинув канал ствола, в полёте она должна разогреться и стать жидкой. Не вся, внутренность жидкая, а тоненькая оболочка твёрдая. Для наполнения пули пойдут два металла: галлий и индий. Нужно подобрать такой состав сплава, который даст температуру плавления между 40 и 50 градусами по Цельсию. Это и будет желанная смесь. Заряжаем твёрдую пулю, а летит к цели жидкая в оболочке. Для тоненькой оболочки лучше всего подходит золото. Металл тяжёлый, мягкий, но прочный. Золотую оболочку можно превратить почти в плёночку. Тогда в полёте, разрезая воздух, пуля изменит свою форму, как падающая капля. Надо Макарову всё это доложить Холованову. Жаль, что изобретение секретное. За него не получишь Нобеля. А вот сталинскую премию получить можно. Каюты Амурлесса готовили как бы для иностранцев. А иностранцев мы любим больше, чем себя. Садишься в Ленинграде на белый теплоход, иностранцев вперёд пропусти, им почёт и уважение. Прибываешь в Нью-Йорк, гражданам Америки преимущество. Опять мы в дураках. Для иностранцев у нас лучшие рестораны и гостиницы. Иностранцев везде впереди себя опускаем. Потому и тут на лесовозе уют создавался предельный. Настя оценила с первого взгляда и кожу мягкую, и ковры И бронза благородная, и свет невразимый каюты корабельной. Так бы и плыла всю жизнь к горизонту, так бы и качалась на волнах, так бы и слушала шорох капель дождевых по иллюминатору и удары волн океанских о стальные борта. Занятия с чердеем чередою непрерывной. Короткий сон, прогулка, долгий душ и снова занятия. К ним дракон нагонёк наведывается, пока ему забот меньше всех. Потому на нём кухонные обязанности: колбасу резать, банки с супом, тушёнкой и кашей вскрывать, греть, варить, жарить, стол накрывать, себе и чародею в чарки плеснуть. Эй, психологи, у меня проблема неразрешимая. Докладывай, дракон. Я постоянно весь экипаж слушаю. Хочешь, дракону угадаю, о чём экипаж болтает? О бабах. Правильно, о чём же ещё? Так в чём проблема? Проблема в том, что капитан Юрин, он, как и я, Александр Иванович, когда один остаётся, сам с собою говорит. Это с каждым из нас случается, причём регулярно. О чём же говорит капитан Юрин в одиночестве? Тоже о бабах? В том и проблема, что не о бабах. Наверное, свихнулся капитан. Хочешь, дракон угадаю, о чём он говорит в одиночестве? Угадаей, черадей. Всё просто. Уверен, моя ученица тоже способна угадать. Что скажешь, Анастасюшка? Тут легко догадаться. Если капитан Юрин, оставшийся один, сам с собой говорит не о бабах, значит, речи патриотические произносит. Правильно? Именно так. Говорит словно с трибуны, говорит словно на партийном собрании. С ума спятил. Понятно, в присутствии экипажа только правильной речи говорить надо, но оставшись один, диагноз я бы такой поставила: капитан Юрин умнее других в экипаже. Никто, кроме него, не догадался, что корабль полностью прослушивается. Потому в тесном кругу или наедине люди говорят всякие глупости, а капитана мурлесы Юрин Александр Иванович сообразил, что корабль необычный. Что ещё на стадии проекта ему заданы какие-то секретные функции. На таком корабле без прослушки не могло обойтись. Сообразив, что прослушивают, можно молчать всё время, но можно и говорить, но только то, что ушам подслушивающего адресовано. Говорит капитан Юрин так, чтобы ты, подслушивающий, в протокол вписывал пропагандистскую чепуху как самые его сокровенные мысли. Правильно, чародей, я обстановку понимаю. Браво, инфанта.